Глава пятнадцатая. Яна Ли. — Что это? — я едва не уронила кучу свертков на пол. — Алей, что ты с ним сделал? Уверен, любой на моём месте орал бы ещё громче. Когда я вышла из дома, там оставался брат вместе с полудохлым заклинателем, который успел немного оклематься к утру. А вернувшись, застала братца, и кто вломился в тифозный детсад и принёс мне добычу? В смысле, теперь Юньшен выглядел точь-в-точь, точь как несчастная жертва зверского заведения. Непередаваемое сочетание огромных глаз, взлохмаченного неровного ежика и пухлых, обиженно надутых губ на тонком лице с острым подбородком и запавшими щеками превратило заклинателя в мечту зожника Анорексика. олей Да ненарочно я!» — взвыл братец, поспешно прыгая на кровати и прячаясь за переодетой в нижней халат жертвой схватил парня за плечи и заслонился им как щитом. «Не бей меня, а то по нему попадешь!» «Зеркало!» — неуверенно попросил заклинатель, с подозрением всматриваясь в мое лицо. «Не надо!» — сразу же откликнулись мы с Алей. «Не дай боги, помрет от ужасного зрелища, болезный!» «Как друг тебе говорю, лучше не рискуй!» — посоветовал бессовестный отрок, отпуская плечи заклинателя и отползая дальше по кровати к стеночке. «Вылезай, дорогой!» Ласково-приласково позвала я, наконец-то, положив бумажный пакет на стол. «Быстро!» — от внезапного грозного рявканья подпрыгнул не только Алей, но и юношен. «Я, правда, не чая, но он дернулся, хотел от горя помереть, а я еле поймал. Но испугался, и вот...» — замямлил брат. «Я его даже водичкой холодной поливал, что очнулся». Заклинатель проводил ползущего с кровати брата таким взором, что я не выдержала и тихо фыркнула. да «Ладно, Алей, тебе это с рук не сойдет, имей в виду. Потом придумай, что с тобой сделать. У Юншена совету попрошу. Но пока некогда». Свергнутый небожитель бросил на меня красноречивый взгляд. Определить, какие чувства сейчас испытывал пациент, я затруднялась. Что-то среднее между подозрительностью, непониманием и смирением. «Эх!» — опечалился братец, скосив глаза на жертву парикмахерского искусства. «А юншен добрый! Он меня пожалеет!» Теперь точно такой же взгляд достался брату, разве что, помимо всего вышеперечисленного, в нем проскользнуло и снисхождение. «Паршивец аллей, но паршивец умный, знает, куда целить, чтобы потерпевший, поддавшись хулиганскому обаянию, его не прибил, не оттаскал за уши и не всыпал веслом». Лучше скажи, что ты узнала. Как всегда, мигом матрину в печали переключился мой родственничек. Раздобыла имена женихов. Через кого? олей Вообще-то я завтракала с матушкой и тетей. Я еще раз на то, что осталось от волос заклинателя, и невольно передернула плечами. Конечно, я знаю имена. От госпожи Тан. А госпожа Фен до официальной просьбы дозреет только к обеду, пока ее хватило на вежливость сквозь зубы. И... И... Братец уже забыл о своем проступке и о последующем наказании, увлекшись новой темой. С первым проблем не будет. Жених, сын господина Лу, старший, зажигая свечку под керамическим чайником на мини печке подставки, начала рассказывать я. О нем много что известно, зато второй... Кстати, быстро пробежавшись до стеллажа со шкатулкой, я внимательно перечитала купчую на заклинателя и посмотрела на брата. Тот кратко кивнул, укратко и коснувшись затылка. «Юншен, как хозяйка, я запрещаю тебе пересказывать кому-либо все, что ты услышишь, касаемо меня и моих дел. Нельзя ни говорить, ни писать, ни даже рисовать картинки. Техника снов тоже под запретом». «Мне некому», — недовольно пробормотал Юншен, морщясь от неприятных ощущений воздействия рабской печати. «И нечем». Уточнение явно имело отношение к заклинательским техникам. «Это пока», — успокоила я пациента. «Алей, передай, пожалуйста, коробку с цветочным чаем». «Слушай, сестра, я точно твой брат, а не раб?» И он зачастил, реагируя на мою слегка приподнятую бровь. «Не-не, я не против тебя помогать, любимая сестренка, но для мелких поручений нужны слуги». «То есть чаю с булочками ты не хочешь?» — сделала я вывод». «Ладно, сама, мне же больше достанется». «Жаль, юншену нельзя», — и направилась к другому стеллажу. вот как раз находился за спиной Аллея, и чтобы передать мне шкатулку с заваркой, мелкому поганцу достаточно было обернуться и протянуть руку. Но иногда в нем не ко времени просыпался юный господин, и Аллей пытался штурмовать всех, кого ни попадя, в том числе и меня. Я никогда не ругалась в такие моменты, стараясь личным примером заставить брата задуматься о том, насколько он неправ. Наглядность полезна. Подошла, вытянула руку над его плечом, взяла коробочку и вернулась к закипающему на свече чайнику. «Ты не сказала, где он лежит?» надул губы братец, садясь за стол. «Забыл, где заварка?» Я улыбнулась и взъерошила его аккуратную прическу. «Тебе булочки с чем? С ягодами или с мясом?» «Ничего я не забыл. Но чай должны заваривать и приносить слуги, а не хозяева. Иначе какая из тебя юная госпожа?» Иногда упрямство младшего брата мутировало из человеческого васлины. «А я с утра голодный. Ты завтракала в главном доме. Зачем тебе булочки?» «Я думал, ты все мне принесла». «Но-но!» Легкий шлепок по ладони остановил наглое поползновение прожорливого недоросля, нацелившегося утащить пакет со вкусностями. — Али, в следующий раз отправлю тебя завтракать с тётушкой, а потом спрошу, хорошо ли ты наелся? — Не надо! — тотчас перевоспитался брат, вспомнив тягостные церемонии совместных трапез с соблюдением мельчайших норм этикета. — Понял я! — Он погрузился в размышления, причем настолько явно, что, наверное, заклинатель услышал, как скрипят шестеренки в мозгах мальчишки. «Угу, сегодня возле твоего двора пуи вертится. Значит, назов сразу и прибежит. А затем доложит сестрице Лисянь, и начнут гулять по дому разговоры, что ты ковырялась в тарелке, сидя за столом в компании госпожи Фен, потому что не рада ей и вынуждена наедаться после». «Можешь ведь, когда хочешь», — похвалила я, пододвигая брату самую поджаристую мясную выпечку. «Заваришь? А я гляну, что вы начудили за утро помимо прически». «Заварю. Куда ж денусь?» — показательно тягостно вздохнул брат. Но тень луковой улыбки выдавала аллея с головой. «Вы странные», — вдруг сказал Юншен, глядя на нас глазами мокрого совенка из-под высклоченных остатков волос. «Мы знаем», — кивнула я, подходя ближе. «Стоп, не дергайся, я без иголок». Поймав заклинателя за ткань халата, не дала ему отстраниться. «И даже не раздеваю, просто ляг ровно на живот и полежи пару минут. Я кое-что проверю». Несколько секунд он напряженно смотрел на меня, коротко вздохнул и перевернулся, уткнувшись лицом в подушку. Я снова удовлетворенно кивнула и положила ему руку на затылок. Повыше тонкой фигурной татуировки в виде змеи, кусающей иероглиф. Та разместилась на шее заклинателя сразу под линией роста волос. «Чай готов!» — доложил Олей, когда я убрала ладонь. «Ну чего у вас? Получилось?»